Критский бык. Чтобы выполнить следующее распоряжение Еврисфея, Гераклу пришлось покинуть Грецию и отправиться на остров Крит. поручил герою Эврисфей привести в Микены Критского быка. Это прекрасное животное царю Крита Минусу послал колебатель земли бог Посейдон, и Минос должен был принести этого быка в жертву Посейдону. Но пожадничал Минос, оставил быка в своем стаде, а в жертву богу принес какую-то корову. Разгневался на Миноса Посейдон за такой обман и наслал на своего подаренного быка бешенство. По всему острову носилось взбесившееся животное и уничтожало все на своем пути. Великий сын Зевса Геракл поймал свирепого быка и укротил его. Сел герой на широкую спину укращенного зверя и переплыл на нем через море, скрито на пелопонес. Привел Геракл быка в Микены, но трусливый Эврисфей побоялся оставить его в своем стадии и выпустил на волю. Почуял опять свободу бешеный зверь и понесся через весь Белопонес на север и, наконец, прибежал в Аттику к марафону, где стал опустошать поля. Там-то его и убил афинский герой Тесей. Thank mm -hmm. you.